Но откладывается до следующего заседания Сената, чтобы никто не болтал зря первое, что ему взбредет на ум, ибо потом он будет более думать о том, как подкрепить свое первое решение, а не о пользе государства. Извращенный ложный стыд заставит его пожертвовать скорее общественным благом, нежели мнением о себе, что якобы вначале он мало позаботился о том, о чем ему надлежало позаботиться, а именно – Говорить лучше обдуманно, чем быстро А занятии ремеслами У всех мужчин и женщин есть одно общее занятие – земледелие, от которого никто не избавлен Ему учатся все с детства, отчасти в школе, путем усвоения теории Отчасти же на ближайших городу полях, куда детей выводят как бы для игры Между тем, как там они не только смотрят, но под предлогом физического упражнения, также и работают. Кроме земледелия, которым, как я сказал, занимаются всем, каждый изучает какое-либо одно ремесло, как специальное. Это обыкновенно или пряжа шерсти, или выделка льна, или ремесло каменщиков, или рабочих по металлу и по дереву. Можно сказать, что кроме перечисленных нет никакого иного занятия, которое имело бы у них значение достойное упоминание. Что же касается одежды, то за исключением того, что внешность ее различается у лиц того или другого пола, равна как у одиноких и состоящих в супружестве, Покрой ее остается одинаковым, неизменным и постоянным на все время, будучи вполне пристойным для взора, удобным для телодвижений и приспособленным к холоду и жаре. И вот эту одежду каждая семья приготовляет себе сама, но из других ремесел всякий изучает какое-либо, и притом не только мужчины, но также и женщины. Впрочем, Эти последние, как более слабые, имеют более легкие занятия, они обычно обрабатывают шерсть и лен. Мужчинам поручаются остальные ремесла, более трудные. По большей части каждый вырастает, учась отцовскому ремеслу. К нему большинство питает склонность от природы. Но если кто имеет лечение к другому занятию, то такого человека путем усыновления переводят в какое-либо семейство, к ремеслу которого он питает любовь. При этом не только отец этого лица, но и власти заботятся о том, чтобы передать его солидному и благородному отцу семейства. Кроме того, если кто, изучив одно ремесло, пожелает еще и другого, то получает на это позволение тем же самым способом. Овладев обоими, он занимается, которым хочет, если государство не нуждается скорее в каком-либо одном Главное и почти исключительное занятие сифагрантов состоит в заботе и наблюдении, чтобы никто не сидел праздно, а чтобы каждый усердно занимался своим ремеслом, но не с раннего утра и до поздней ночи и не утомлялся, подобно скоту. Такой тяжелый труд превосходит даже долю рабов, но подобную жизнь и ведут рабочие почти повсюду, кроме утопийцев. а они делят день на двадцать четыре равных часа. Причисляя сюда и ночь, и отводят для работы только шесть. Три. До полудня, после чего идут обедать, затем, отдохнув после обеда, в течение двух послеполуденных часов, они опять продолжают работу в течение трех часов и заканчивают ее ужином. Так как они считают первый час, начиная с полудня, то около восьми идут спать. Сон требует восемь часов. Все время остающееся между часами работы, сна и принятия пищи предоставляется личному усмотрению каждого, но не для того, чтобы злоупотреблять им в излишествах или ленности, а чтобы на свободе от своего ремесла По лучшему уразумению, удачно применить эти часы на какое-либо другое занятие. Эти промежутки большинство уделяет наукам. Они имеют обыкновение устраивать ежедневно в предрассветные часы публичные лекции. Участвовать в них обязаны только те, кто специально отобран для занятий науками. Кроме них, как мужчины, так и женщины, всякого звания огромной толпой,